Глава 9. Лечь на дно. Линии Джубелей и Бейкерлу, Кольцевая и Дистрикт. Кумика рассматривала маленькую глянцевую схему метро, которую дал ей Петал, и зябко ежилась. Холод, исходивший от бетона платформы, проникал даже сквозь подошвы ботинок. «И старая же она, черт побери!» — рассеянно сказала Салли Ширс. В ее линзах отражалась закругляющаяся к потолку стена в чехле из белой керамической плитки. Прошу прощения. Подземка. Новый клетчатый шарф был завязан у Салли под подбородком. И с каждым следующим словом изо рта у нее белым облачком вылетал пар. Знаешь, что меня мучает? То, как иногда прямо у тебя на глазах на станции налепляют новый слой плитки, не сняв сперва старую, или просверливают дыру в стене, чтобы добраться до каких-нибудь проводов. Тогда видишь все эти наслоения плитки. Да? Но ведь станции все сужаются и сужаются, так? Это как сужение вен. Да, с сомнением сказала Кумико. Я понимаю. Салли, а мальчики вон там, что означают их костюмы? Это Джеки. Их еще называют Джеки-Дракулы. Четверо Джеков-Дракул нахохлились, как вороны, на противоположной платформе. На них были неприметные черные дождевики и начищенные армейские ботинки со шнуровкой до колен. Один из них повернулся, обращаясь к другому, и кумика увидела, что волосы у него стянуты назад и заплетены в косичку, перевязанную маленьким черным бантом. Повесили его. — сказала Салли. — После войны. — Кого? — Джека Дракула. После войны здесь одно время практиковали публичные казни. От Джеков тебе лучше держаться подальше. Ненавидят любых иностранцев. Кумика с радостью вызвала бы Колина, но модуль Моас был запрятан за мраморным бюстом в той комнате, где Петал подавал завтрак. А тут еще подошел поезд. Ошарашив ее архаичным перестуком колес, по стальным рельсам. Салли Ширс на фоне залатанной изнанки городской архитектуры в линзах на лице отражается путаница лондонских улиц и переулков, помеченных в каждую эпоху экономикой, пожарами, войнами. Кумико, уже совершенно запутавшись, где они, собственно, находятся, после их салли трех поспешных и, на первый взгляд, совершенно случайных пересадок, безропотно позволяла тянуть себя из такси в такси. Они выскакивали из одной машины, ныряли в двери ближайшего универмага, чтобы воспользоваться первым попавшимся выходом на другую улицу и сесть в другое такси. «Херотс», — сказала Салли, когда они поспешно пересекали богато украшенный зал, высокий потолок которого подпирали колонны из белого мрамора. Комик ощурилась на толстые красные ломти, вырезки и бараньи ноги, разложенные на многоярусных мраморных прилавках предполагая, что все это пластиковые муляжи. Потом снова на улицу. Салли подзывает очередное такси. «Ковингарден», — бросает она шофера. «Прости, Салли, но что мы делаем?» Заметаем следы. Теряемся. Салли пила горячий бренди на веранде крохотного кафе под припорошенной снегом стеклянной крышей. Кумика пила шоколад. «Мы потерялись, Салли?» «Да уж. Во всяком случае, я на это надеюсь». Кумика подумала, что сегодня Салли выглядит старше. Возле губ залегли морщинки усталости или напряжения. «Салли, а чем именно ты занимаешься? Твой друг спрашивал, по-прежнему ли ты на отдыхе?» Я деловая женщина. А мой отец? Он деловой человек? Твой отец самый настоящий бизнесмен, котенок. Нет, не такой, как я. Я вольный стрелок. В основном вкладываю деньги. А во что ты вкладываешь? В таких же, как и я, пожала она плечами. Тебя что, разбирает сегодня любопытство? Она отпила еще глоток. Ты советовала мне стать своим собственным шпионом. Хороший совет. Однако требует некоторой ловкости и умелого применения. Ты здесь живешь, Салли, в Лондоне? Путешествую. А Суэйн? он тоже вольный стрелок? Это он так думает. Типичный торговец влиянием. К тому же держит нос по ветру. Здесь это необходимо для дела но лично мне действует на нервы. Она допила бренди и облизнула губы. Кумика поёжилась. Тебе не стоит бояться, Суэйна. Янака смог бы съесть его на завтрак. Нет, я подумала о тех мальчишках в подземке. Такие худые. Дракулы. Банда? Босо зоку сказала Салли с вполне сносным произношением. «Кочевые племена, так? Ну, во всяком случае, что-то вроде племени». Слово было не совсем подходящее, но кумика решила, что уловила суть. «А худые они, потому что бедные». Салли жестом подозвала официанта, чтобы заказать еще бренди. «Салли», — сказала кумика, «когда мы добирались сюда, наш маршрут, все эти поезда и такси «Это ты хотела убедиться, что за нами никто не следует?» «Ни в чем нельзя быть уверенным». «Но когда мы ходили на встречу с Тиком, ты не предпринимала никаких предосторожностей. Нам легко могли, как это называется, сесть на хвост. Ты нанимаешь Тика шпионить за Суэйном и делаешь это совершенно открыто, а потом столько предосторожностей, чтобы привести меня сюда. Почему?» Официант поставил перед Салли дымящийся стакан. «А ты зоркий маленький котенок, правда?» Подавшись вперед, она вдохнула парой бренди. «Что до Тика? Я просто пыталась кое-что взбаламутить, вызвать какую-нибудь реакцию». Но Тик беспокоился, как бы Суэйн чего не узнал. «Стоит Суэйну услышать, что Тик работает на меня, и он его не тронет». «Почему?» «Потому что знает, что я могу его убить». Она подняла стакан. Вид у нее сделался вдруг счастливой. «Убить Суэйна?» «Вот именно». Салли выпила, будто подняла тост. «Тогда почему ты так осторожна сегодня?» «Потому что приятно почувствовать, что стряхнуло с себя всё это. Вырвалось из-под колпака». Вполне вероятно, что нам это не удалось. А может, и удалось. Может, никто вообще, ни один человек, не знает, где мы. Приятное чувство, верно? А ты никогда не думала, что твой отец, большой человек в Якудзо, мог приказать вживить в тебя крохотного жучка, чтобы раз и навсегда получить возможность проследить, где его дочь? У тебя такие чудные маленькие зубки. Что если папочкин-донтист спрятал в одном из них немного специального железа, пока ты была в Стиме? «Ты ведь ходишь к зубному?» «Да». «Смотришь Стим, пока он работает?» «Да». «Вот видишь, возможно, он прямо сейчас нас слушает». Кумика чуть не опрокинула на себя шоколад. «Эй!» Полированные ногти постучали по запястью Кумика. «Об этом не беспокойся. Он бы так тебя не послал. Я имею в виду с жучком». Тогда бы и его враги могли тебя выследить. Но теперь понимаешь, что я хотела сказать? Приятно выбраться из-под колпака. Или, во всяком случае, попытаться. Просто побыть самой собой, так? «Да», — сказала кумика. Сердце продолжало глухо стучать где-то в горле, а паника всё росла. «Он убил мою мать», — вырвалась у неё и вслед за словами на серый мраморный пол кафе устремился только что выпитый шоколад. Салли ведет ее мимо колонн собора святого Павла. Идёт не спеша, молчит. Кумиков в бессвязном оцепенении от стыда улавливает, регистрирует отрывочную информацию. Белая цигейка на отворотах кожаной куртки Салли. Масляная радужная пленка на оперенье голубя. Вот он заковалял прочь, уступая им дорогу. Красные автобусы, похожие на игрушки великанов в музее транспорта. Салли согревает ей руки, а пластиковую чашку дымящегося чая. Холодно. Теперь всегда будет холодно. Мерзлая сырость в древних костях города. Холодные воды Сумиды, наполнившие легкие матери. Зябкий полет неоновых журавлей. Ее мать была хрупкой и в густой водопад волос Плетались золотистые пряди, как какое-нибудь редкое тропическое растение. От матери пахло духами и теплой кожей. Мать рассказывала ей сказки об эльфах и феях и о Копенгагене, городе, который был где-то там, далеко-далеко. Когда Комико видела во сне эльфов, они являлись ей похожими на секретарей отца, гибкими и невозмутимыми, в черных костюмах и со свернутыми зонтами. В историях матери эльфы вытворяли много забавных вещей. Да и сами истории были волшебными, потому что менялись по ходу повествования, и никогда нельзя было предугадать, какой будет этой ночью конец. В сказках жили принцессы и балерины, и кумика это знала, в каждой из них было что-то от матери. Принцессы и балерины были прекрасны, но бедны. Танцевали во имя любви в сердце далекого города — где за ними ухаживали художники и молодые поэты, красивые и без гроша в кармане. Для того, чтобы поддержать престарелых родителей или купить новый орган за немогшему брату, принцессе-балерине иногда приходилось уезжать в чужие края, быть может, даже в Токио, чтобы танцевать там за деньги. А танец за деньги, подразумевалось в сказках, не приносит счастья. Салли привела ее в робота бар Верлс-Корте, и заставила выпить рюмку сакэ. Копченый плавник карпа плавал в горячем вине, придавая ему оттенок виски. Они ели роботу с дымного гриля, и кумика чувствовала, как отступает холод, но не оцепенение Обстановка бара вызывала неотвязное ощущение культурного разнобоя. Бару как-то удавалось сохранить традиционный японский дизайн, и в то же время он выглядел так, будто эскизы оформление делал Чарльз Ренни Макинтош. Странная она эта, Салли Ширс. Гораздо более странная, чем весь этот их Гайдзинский Лондон. Вот она сидит и рассказывает Кумика всякие истории. история о людях, живущих в Японии, совсем не похожей на ту, что знает Кумика. Истории, которые проясняют роль ее отца в этом мире. Ойя так назвала она отца Кумика. Мир, в котором происходили истории Салли, казался не более реальным, чем мир маминых сказок. Но понемногу девочка начинала понимать, на чем основано и как далеко простирается могущество ее отца. «Курамаку», — сказала Салли. Слово означало «черный занавес». Это из театра кабуки. Так называют человека, который устраивает всякого рода дела, то есть того, кто продает услуги. Что означает «человек за сценой», так? Это и есть твой отец». Исуэн тоже. Но Суэйн кабун твоего старика или во всяком случае один из них. А ибун кабун родитель-ребёнок. Вот откуда Суэйн черпает свою силу. Вот почему ты сейчас здесь. Потому что Роджер обязан своему айбуну. Гири. Понимаешь? Он человек высокого ранга. Салли покачала головой. Твой старик, Куми. Вот он Действительно большой человек. Если ему понадобилось сплавить тебя из города ради твоей же безопасности, значит, грядут какие-то серьезные перемены. «Выпить выбирались?» — спросил Петтл, когда они вошли в комнату. А Оправа его очков блеснула в свете лампы от Тиффани на верхушке бронзового со стразами дерева, которое росло на буфете. Кумику очень хотелось взглянуть на мраморную голову, за которой прятался модуль Моас Неотек, но она заставила себя смотреть в сад. Снег там приобрел цвет лондонского неба. «Где Суэйн?» — спросила Салли. «Хозяин в отлучке», — проинформировал ее петал. Подойдя к буфету, Салли налила себе стакан скотча из тяжелого графина. Кумика заметила, как поморщился петал, когда графин с тяжёлым стуком опустился на полированное дерево столешницы. «Просил что-нибудь передать?» «Нет». «Ждёшь его сегодня вечером?» «По правде говоря, не могу сказать». «Обедать будете?» «Нет». «Мне бы хотелось сэндвич», — сказала кумика. Четверть часа спустя, оставив нетронутый сэндвич на чёрном мраморном столике у кровати, Она сидела посреди огромной постели. Модуль Моас Неотек разместился между ее голых ног. Салли она оставила глядеть на серый сад за окном в обществе Суэйновского виски. Кумика взяла модуль в руки, и в изножье кровати, передернувшись, сфокусировался Колин. «То, что я буду говорить, все равно никто не услышит», — поспешно прошептал он, прикладывая палец к губам. «И это к лучшему. Комната прослушивается». Комика хотела было ответить, потом кивнула. "Хорошо", сказал он. "Помнится, у меня есть для тебя записи двух разговоров. Один между твоим хозяином и Петалом, другой между твоим хозяином и Салли. Первый записан через 15 минут после того, как ты припрятала меня внизу. Слушай". Комика закрыла глаза и услышала позвякивание льдинки в стакане. "Где наша маленькая япошка?" спросил Свен. «Упакована на ночь», — ответил петл «А девчонка-то разговаривает сама с собой. Странно». «О чем же?» «На деле чертовски мало. Вообще-то, с некоторыми это бывает». «Что бывает?» «Говорят сами с собой. Хочешь ее послушать?» «Господи, нет». «А где очаровательная мисс Ширс?» «Совершает мацион». «В следующий раз вызови Берни». Посмотрим, чем она занимается на этих своих прогулочках. «Берни!» Тут Петтел рассмеялся. «Да он вернется назад в ящике, порезанный на кусочки!» Теперь рассмеялся Суэйн. «Пожалуй, и так неплохо, и так. И от Берни избавимся, и знаменитая девка-бритва хоть немного да напьется. Да, налей нам еще по одной. С меня хватит. Пойду спать, если я тебе больше не нужен. Иди» отозвался Суэйн. «Итак», — сказал Колин, когда кумика, открыв глаза, обнаружила, что он по-прежнему сидит на постели. «В твоей комнате сидит срабатывающий на голос жучок». Петал прикрутил запись и услышал, как ты обращаешься ко мне. «Идем дальше. Второй фрагмент, пожалуй, поинтереснее. Твой хозяин попивает очередной стакан виски, входит наша Салли». «Привет», — услышала девочка голос Суэйна. «Ходила подышать воздухом?» «Отвали!» «Ты же знаешь, это вовсе не моя идея», — сказал Суэйн. «Постарайся не забывать об этом. Видишь ли, они и меня держат за яйца». «Знаешь, Роджер, временами чертовски хочется тебе поверить». «Попробуй, это облегчит жизнь нам обоим». «А временами очень хочется перерезать твою чертову глотку». Твоя беда, дорогая, в том, что ты так и не научилась делегировать ответственность. Все так же стремишься обо всем заботиться собственноручно. Послушай, Мудила, я знаю, откуда ты взялся, и я знаю, как ты стал тем, кто ты есть, и как глубоко ты засунул язык в жопу Янаки или кому там еще. Сорокин. Этого слова кумика никогда раньше не слышала. «Я снова получил от них сообщение», — светским тоном сказал Суэйн. Она еще на побережье, но все идет к тому, что вскоре сделает свой ход. Скорее всего, двинет на восток. В твои давние родные места. Похоже, это и вправду наш шанс. Сам дом вне обсуждения. На том участке пляжа охраны хватит, чтобы остановить средних размеров армию. И ты по-прежнему будешь убеждать меня, что это всего лишь обычное похищение, Роджер? Якобы ее будут держать до получения выкупа? Нет. О том, чтобы продать ее назад, ничего не говорилось. Так почему бы им не нанять эту армию? Да и на средних размерах останавливаться не обязательно так ведь? Набрать наемников, спецов по корпоративному извлечению. Не такая уж недоступная она цель. Продукт же из исследовательских центров самые крутые мозги. Вызвать этих грёбаных профи. В сотый раз тебе говорю. У них другие идеи. Они хотят, чтобы это сделала ты. Роджер, что у них на меня, а? Я хочу сказать, ты вправду не знаешь, что именно у них на меня есть? И вправду не знаю. Но судя по тому, что у них есть на меня, могу рискнуть выдвинуть предположение. Ну? всё Никакого ответа. Есть еще один момент продолжал Суэйн. «Это всплыло только сегодня. Они хотят, чтобы все выглядело так, будто ее убрали». «Что?» «Обставить все так, как будто мы ее убили». «И как, скажите на милость, мы это устроим?» «Тело они предоставят». «Мое предположение. Салли покинула комнату без дальнейших комментариев», сказал Колин уже своим голосом. «Здесь...» Конец записи.